Предисловие Личности и правлению императрицы Елизаветы Петровны 1741-1761 годы в историографии уделено не очень много внимания. Число книг, вышедших о ней, не сравнишь с тем множеством сочинений, что посвящены Ивану Грозному, Петру Великому, Екатерине II, Александру I, и другим личностям на русском троне. Иной читатель усмехнется, а о чем, собственно, тут писать? Поэт граф Алексей Константинович Толстой в своей бессмертной «Истории государства российского от гостомысла до Тимашова» в четырех строках уже написал историю царствования дочери Петра Великого. «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка только нет». Все сказанное Толстым. Правда. Действительно, веселая была государыня, много пела и веселилась. Правда и то, что порядка при ней не было. Но ведь правда является и главная мысль поэмы о том, что отсутствие порядка в стране связано не с жизнерадостностью или мизантропией, пьянством или трезвостью, жестокостью или человеколюбием, перечисленных в истории государей, а с некой неискоренимой и загадочной особенностью нашего народа у которого, уж так получается по поэме, все равно при любом правителе нет порядка. Если же вернуться на академический путь знакомства с историографией, то, скажем, что монографической, целостной работы о личности императрицы Елизаветы Петровны до сих пор нет. Многие, вышедшие в прошлом и в начале нынешнего века книги и статьи отечественных авторов, посвящены общим обзорам двадцатилетнего царствования Елизаветы Петровны нередко вреду других царствований. Особенностью этих исследований является то, что некоторые из них изначально задуманы как биографии, например, дочь Петра Великого, казимирова Валишевского. Но в сущности авторы их вскоре избиваются на рассказ о событиях ее царствования вообще, иногда лишь вспоминая, что страной-то правила Елизавета. Наконец появилась немало работ об отдельных эпизодах и темах, связанных с царствованием Елизаветы, о явлениях культурной и научной жизни середины XVIII века. Особое место в историографии темы следует уделить сочинениям Соловьева, Ключевского. Четыре пухлых тома истории России с древнейших времен Соловьева, посвященных царствованию Елизаветы Петровны, Ныне читать невыносимо трудно и скучно. Я убежден, что обычно люди притворяются, говоря, что прочитали последние тома Соловьевского труда от доски до доски. Установив у читателя линейный принцип изложения материала год за годом, и так все двадцать лет правления дочери Петра, Соловьев избрал в данном случае весьма невыгодную роль летописца, который тонет в своем материале. В сущности же знаменитый автор истории России составил свои тома из обнаруженных им в архиве документов времен Елизаветы, которые частью пересказал, а частью процитировал. Этот тяжкий труд в конечном счете оказался очень важен и нужен для науки. Тома Соловьева — прочный документальный фундамент для написания других исследований по истории времен Елизаветы, плодотворных размышлений на заданную тему иную роль в историографии сыграли знаменитые лекции Василия ососьсповича ключевского три с половиной страницы которых посвящены личности императрицы елизаветы а на остальных ста страницах из послепетровского четвертого тома курса лекции о царствовании дочери петра великого заходит речь только тогда когда автор рассуждает о судьбе петровских преобразований эти упомянутые три страницы как показало время Стоит многих монографий о Елизавете. Лекции Ключевского — это подлинные шедевры научного ораторского искусства. Сказанное Ключевскому о Елизавете исполнено порой поразительной меткости, восхищает яркой метафоричностью и глубиной. Сколь изящно такие блестящие определения Ключевского, Елизавета желает и царствовала в золоченой нищете.